Глава 14. Выйдя наружу, я поискал следы на снегу, но на этот раз не нашел. Это почему-то успокоило. Снег и следы были частью сна. Улица оказалась на месте, это уже кое-что. Повернув направо, я пошел по прежнему маршруту. Или мне снилось, что я шел, или снилось, что мне снилось, как я шел до тех пор, пока не встретил Рыжеволосого. Встреча с ним была прорывом. Она помогла мне вспомнить, что на самом деле его там не было. Чтобы они мне не преподнесли, это было вздором. Я все еще чувствовал себя шарашенным, как монашка, которая продолжает ждать предложения выйти замуж и вдруг узнает, что уже утро вторника и она в чужом городе. Улицы были непонятно пустыны даже для столь позднего времени. Ни одного автомобиля, в окнах ни огонька, только порывистый ветер до шуршания мышей за деревянными панелями. Я возвратился на улицу, где дебютировал несколькими сотнями лет или двумя часами раньше. Завернул за угол и увидел человека в темной шляпе и пальто, который стоял перед магазином готового платья и изучал витрину. Я узнал его. Это был рыжеволосый. В качестве пророчества мой наркосон был не так уж плох. Внезапно из переулка появился сенатор. Я отпрянул назад, чтобы меня не увидели, и спешно подытожил всю имеющуюся на данный момент информацию. Это привело меня в замешательство. Проанализировал все снова в другом порядке. Это смутило меня еще больше. «Черт факты», – проворчал я. Возвращаемся к существу вопроса. Я проверил, на месте ли пистолет и завернул за угол, готовый действовать. Их не было. Город был пустынным, как Помпеи, и также полон древними грехами. В своем наркосне я последовал за рыжеволосым зданием. Может быть, в этом ключ к разгадке. Поскольку выбора не было, я пошел туда, где во сне была дверь, и обнаружил ее. Большую стеклянную дверь с номером 13, сверкающим броскими золотыми цифрами. Войдя внутрь, я очутился в фойе с зелеными стенами, спиральной лестницей и запахом заброшенной библиотеки. Стояла величественная тишина. Я стал подниматься по ступенькам и попал на площадку с серой дверью. Открыв ее, я обнаружил рыжеволосого, стоящего спиной в шести футах от меня и занятого попытками открыть какой-то сейф. Он не успел обернуться, как я уже приставил револьвер к его левой почке. «Не думай, что я не сумею выпустить несколько пуль тебе в спину» если дело дойдет до того», — сказал я тем, что осталось от голоса. Глаза у него стали, как у мыши, пойманной у норки. Рот свесился на бок, словно переполненный карман. «Говори», — потребовал я. «Не волнуйся, если что-то будет не по порядку. Просто начинай. Я скажу, когда остановиться». «Вы не должны быть здесь», — выдал он придушенную версию высокотонального писка. «Я знаю. Но представим, что я, тем не менее, здесь. Где сенатор?» «Можете теперь забыть о сенаторе». Сказал он настолько быстро, что его язык не успевал за словами. «Все закончилось». «Это вы раскатывали в зеленом бьюике», — спросил я, поглубже погружая ствол. «Я не собирался убивать вас. Вас надо было только фазировать на уровень этой, клянусь». «Этим вы сильно облегчили мне душу», — сказал я. «Продолжайте». «Вы должны поверить мне. Когда операция закончится, я покажу вам запись». Он сделал паузу, чтобы сглотнуть. «Видите ли, я могу подтвердить все, о чем говорю». «Только позвольте мне открыть возвращатель и...» Он ставил ключ и повернул его. Я попытался схватить рыжеволосого, но неожиданно воздух стал густым, как сироп, и приобрел такой же цвет, наполнившись множеством маленьких вертящихся огоньков.